Глава 33. В тот день Акбахулан бил челом королю и вручил ему письмо хана. Хан подтверждал свое обещание двинуть против шведов стотысячную орду, лишь только ему дадут вперед сорок тысяч таллеров, и только лишь взойдет первая трава на полях, ибо идти по опустошенной войной стране было бы невозможно. Что же касается Чембула, то хан посылает его в знак своей любви к любезнейшему брату, и затем, чтобы казаки, которые все еще отказывают королю в повиновении, знали, что любовь эта ничем не нарушена, и пусть только до слуха хана коснутся первые известия о бунте, как его мстительный гнев обрушится на все казачество. Король милостиво принял Акбахулана, подарил ему прекрасного жеребца и объявил, что вскоре пошлет его к пану Чернецкому, чтобы и шведы убедились, что хан посылает помощь Речи Посполитой. При имени Чернецкого у татарина засверкали глаза, так как он знал его по прежним украинским воинам и вместе со всеми агами благоговел перед ним. менее понравилось ему то место в письме хана, где он просил короля назначить начальником Чембула какого-нибудь Опытного офицера, который мог бы удерживать татар и самого Акбахулана от грабежей. Татарин предпочитал обойтись без такого опекуна, но, отвесив глубокий поклон королю, ушел, решив в душе, что не он будет кланяться своему опекуну, а опекун ему. Едва татарин ушел вместе с сенаторами, как кмицет, стоявший во время аудиенции близ короля, упал к его ногам и сказал, «Государь, не я той милости, которой прошу, но от нее зависит вся моя жизнь. Поручите мне командовать этими татарами и позвольте мне тотчас сдвинуться в путь». «Я не отказываю», — ответил Ян Казимир. «Лучшего не сыскать. Там нужен смелый и решительный кавалер, который сумел бы их обуздывать, иначе они начнут разбойничать и грабить. На одно лишь я не согласен, а именно на то, чтобы ты отправился с ними раньше», чем заживут твои раны от шведских рапир. Пусть только меня обвеет ветром в поле, и слабость моя совсем пройдет. А с татарами я уж справлюсь и сделаю их мягкими, как воск. Но куда же ты так спешишь? Куда ты хочешь идти? На шведов, ваше величество. Чего мне здесь сидеть? Я получил здесь все, чего хотел, и милость вашего величества и отпущение прежних грехов Пойду с Володаевским к пану Чернецкому или один буду делать набеги на неприятеля, как раньше на Хованского, и надеюсь, что Бог даст мне удачу. Нет, тебя что-то другое тянет в поле. Признаюсь вашему величеству как отцу и открою всю душу. Князь Богуслав мало того, что оклеветал меня, он увез из скидан и девушку мою, держит ее в неволе в таурогах и даже хуже, злоумышляет на ее девичью честь. Государь, рассудок мой мутится, когда я подумаю, в чьих руках эта бедняжка, ведь девушка до сих пор думает, что я предлагал этому псу окаянному поднять руку на ваше величество и считает меня последним выродком. Я не успокоюсь, пока он не попадет в мои руки, пока я не освобожу ее. Дайте мне, ваше величество, этих татар, и клянусь, что я не только буду мстить за личную мою обиду но и нарублю столько шведов, что их черепами можно будет этот двор вымостить. «Успокойся», — сказал король. «Если бы я, государь, хотел бросить службу, бросить защиту особы вашего величества и речи Посполитой ради личного дела, мне стыдно было бы просить, но тут-то одно с другим сходится. Пришла пора шведов бить, я их и буду бить. Пришла пора ловить изменника». Я его и буду ловить всюду, если он даже в Лифляндию бежит, в Курляндию, в Россию или за море в Швецию. Мы имеем сведения, что Богуслав не сегодня-завтра выступит с Карлом из Эльблонга. Тогда я пойду и навстречу. С таким отрядом? Да они тебя шапками накроют. Хованский накрывал меня с восемнадцатью тысячами. Да и то не накрыл. Самое надежное войско у Чернецкого. Шведы прежде всего ударят на него. Тогда я пойду к Чернецкому. Ему помощь нужна немедленно. К Чернецкому ты пойдешь, а в с таким маленьким отрядом ты не пробьешься. Все замки на Жмуде князь воевода отдал шведам, и всюду шведские гарнизоны. А Тауроги, кажется, находятся у самой прусской границы, недалеко от Тильзита. У самой прусской границы, Ваше Величество, на нашей стране, а от Тильзита будет четыре мили. чего не пробраться, проберусь, и не только не потеряю людей дорогой, но ко мне еще присоединится немало удальцов. Стоит мне только показаться, и там все пойдут на шведов. Я первый подниму жмуть, если ее кто-нибудь не поднял. Как же мне не пробраться, если вся страна, как вода в котле, закипела?» А ты и не подумал о том, что татары могут не захотеть идти за тобой в такую даль. Пусть только попробуют не захотеть. Пусть только попробуют, сказал Кмицет, стиснув зубы. Сколько их? Четыреста? Я всех их велю перевешать. Деревьев хватит. Пусть только попробуют бунтовать. Король развеселился и воскликнул. Ей-богу, для этих овечек лучшего пастыря не найти. Бери же их и веди куда тебе угодно». «Благодарю вас, ваше величество», — сказал рыцарь, обнимая колени короля. «Когда ты хочешь выступить?» — спросил Ян Казимир. «Завтра». «Может, Акбахулан не захочет, так как его лошади измучены?» «Тогда я верю привязать его к своему седлу и поведу на аркане. Пусть идет пешком, если лошадей жалеет». «Вижу, что ты с ним сладишь. Но пока можно, действуй добром», А теперь, Андрей? Сегодня уже поздно, но завтра мне хотелось бы еще повидаться с тобой. Пока возьми этот перстень и скажи своей панне, что ты получил его от короля, который ей повелевает любить его верного слугу и защитника. Дай бог, сказал со слезами на глазах молодой воин. Дай бог погибнуть с ней иначе, как защищая ваше величество. Было уже поздно, и король ушел. Кмицец отправился домой, чтобы приготовиться в дорогу и обдумать, с чего начать и куда прежде всего ехать. Он вспомнил слова Харлампа, что если Богуслава нет в Таурогах, то лучше всего оставить девушку там, потому что оттуда ей легче пробраться в Тильзит под защиту Курфюрста. Впрочем, хотя шведы и оставили князя-воеводу в критическую минуту, но все-таки надо было надеяться, что они с уважением отнесутся к его вдове. А потому, если оленька будет на ее попечении, то с нею ничего дурного случиться не может. Если же они уедут в Курляндию, то тем лучше. Ведь я не могу ехать в Курляндию с моими татарами, там уже другое государство, — думал Кмитцец. Уплывали часы, а он и не думал об отдыхе. Его так ободряла мысль о походе, что, несмотря на свою слабость, он готов был хоть сейчас сесть на коня. Наконец, слуги кончили укладывать вещи и хотели уже идти спать, как вдруг кто-то стал стучаться в дверь. «Поди-ка посмотри, кто там», — сказал Кмитцец, обращаясь к казачку. Казачок ушел и, поговорив с кем-то за дверью, тотчас вернулся. — Какой-то солдат хочет видеть вашу милость, он говорит, что его зовут Сорока. — Впусти его скорее, — крикнул Кмицац. и, не ожидая, пока казачок исполнит приказание, сам бросился к дверям. — Здравствуй, милый Сорока, здравствуй. Вахмистр, войдя в комнату, хотел было кинуться к ногам своего полковника, но вспомнил о военной дисциплине, вытянулся и проговорил. — Честь имею явиться, пан полковник. Здорово, мой друг, здорово, говорил обрадованный кмицец. Я думал, что тебя зарубили в Ченстахове. И он обнял Сороку и дружески тряс ему руку. Он мог это сделать так, как Сорока происходил из мелкой шляхты. Тогда и старый вахмистер стал обнимать колени начальника. Откуда идешь? Спросил кмицец. Из Ченстахова, Ваш милость. Меня искал? Точно так. А от кого ты узнал, что я жив? От людей Куклиновского, Ксен Скордецкий, как только узнал об этом, отслужил благодарственный молебен. Когда разнеслась весть, что пан Бабинич провел короля через горы, я сейчас же догадался, что это никто иной, как вы. — А Ксен Скордецкий здоров? — Здоров, ваша милость. Только неизвестно, не возьмут ли его сегодня или завтра ангелы на небо, и это святой человек. — Да уж не иначе. «Откуда же ты узнал, что я с королем прибыл во Львов?» «Я полагал так. Коль скоро, ваша милость, провожали короля, вы должны быть, значит, с ним. Я только боялся, что вы уже в поле двинулись и что я опоздаю. Завтра я ухожу с татарами». «Хорошо, что так случилось. Я, вашей милости, привез два кошеля денег». Кроме того, я захватил те цветные камешки, которые мы с боярских шапок снимали, и те, которые, ваша милость, захватили в шатре Хованского. Хорошие были времена. Но ведь их, должно быть, осталось немного. Я целую пригоршню отдал Кордецкому. Не знаю, сколько, но Ксен Скордецкий говорил, что и на это можно купить две большие деревни. Сказав это, сорока подошел к столу и стал снимать с себя мешки. А камешки в этой жестянке прибавил он, ставя рядом с мешками манерку из подводки. Кмицец, не говоря ни слова, взял, не считая горсть червонцев, и, отдавая их сороке, сказал «Вот тебе». «Покорно благодарю вашу милость». «Эх, если бы у меня в дороге был хоть один дукат», — заметил вахмистр. «А что?» — спросил рыцарь. «Да я ослабел в дороге от голода». Теперь редко где удается добыть человеку кусок хлеба, каждый боится и убегает. В конце концов, я еле ноги волок. Господи, да ведь все эти деньги были с тобой. Я не смел взять, без разрешения, ответил Вахмистр. Держи, сказал Кмитцец, протягивая ему вторую горсть золота. Эй вы, шельмы, дайте ему есть да поживее, не то голову сверну, крикнул он слугам. Люди засуетились, и вскоре перед сорокой стояла громадная миска с копченой колбасой и фляжка с водкой. Сорока впился глазами в колбасу, усы и губы его дрожали, но он не смел сесть в присутствии полковника. «Садись и ешь!» — скомандовал кмицец Не успел он кончить, как сухая колбаса уже хрустела на зубах у сороки. Двое слуг смотрели на него, вытаращив глаза. «Идите прочь!» — крикнул кмицец Вахмистер при каждой рюмке водки искоса поглядывал на полковника, не морщит ли тот брови, а затем отвертывался к стене и выпивал. Между тем кмицец шагал по комнате и стал разговаривать сам с собой. Да, иначе и быть не может. Надо его туда послать. Надо ей сказать. Нет, ничего не выйдет. Не поверит. Письма читать не станет, потому что считает меня изменником. Пусть лучше не показывается ей на глаза, пусть только присматривает и дает мне знать, что там делается. Вдруг кмицец крикнул. «Сорока!» Вахмистр вскочил так стремительно, что чуть не опрокинул стол и вытянулся в струнку. «Что прикажете, пан полковник?» «Ты человек верный и лавкач. Поедешь далеко, но голодать не будешь». «Слушаю». «Поедешь в Тауроге» на прусскую границу. Там живет пан Набелевич, у князя Богуслава. Разузнай, прежде всего, там ли он. И присматривайся ко всему, но не попадайся ей на глаза, разве так случится, что сама тебя увидит. Тогда расскажешь ей, что про меня знаешь. Завсем примечай, ко всему прислушивайся, а сам будь осторожен. Если князь тебя узнает, то сидеть тебе на колу. Слушаю, пан полковник. Я послал бы старика Кемлича, но он уже на том свете. Убит в ущелье. А сыновья слишком глупы. Они пойдут со мной. А ты бывал в тоурогах? Никак нет, ваша милость. Ну, так поедешь сначала в Щучин, а оттуда, вдоль прусской границы, до тельзита тоуроги от него всего в четырех милях. Сиди в тоурогах, пока всего не узнаешь, а затем возвращайся ко мне» ты меня найдешь там где я буду расспрашивай про татар и пана бабинича а теперь ступай спать кемлием завтра в дорогу сорока ушел но Кмитцец еще долго не ложился наконец усталость превозмогла он бросился на постель и заснул крепким сном на другой день он встал более бодрым и здоровым чем накануне сначала он пошел в канцелярию за приказом и охранной грамотой, а затем отправился к Субагази-Бею, главе ханского посольства во Львове, и имел с ним продолжительную беседу. Во время этой беседы к Мицецу пришлось дважды запускать руку в кошелек. Зато когда он уходил, Субагази поменялся с ним шапками, вручил ему пернач из зеленых перьев, И несколько аршин зеленого шелкового шнурка. С этими подарками Кмицец пошел к королю, который только что приехал от обедни. Он еще раз преклонил перед ним колени, простился и затем в сопровождении Кемлича и двух слуг отправился прямо за город, где стоял Чимбул Акбахулана. Старый татарин при виде его приложил руку к колбу, к губам и груди но узнав кто такой кмицец и зачем он приехал тотчас нахмурился лицо его потемнело и стало надменным если король назначил тебя проводником сказал он ломаным русским языком то ты будешь указывать мне дорогу хотя я сам попаду туда куда мне надо ты еще молот и неопытен но он заранее решил подумал кмицец чем мне быть Но пока можно, буду с ним ладить. Акбахулан, сказал он громко. Король прислал меня не проводником, а начальником, и я советую тебе подчиниться королевской воле. Татарами правит хан, а не король, ответил татарин. Послушай, Акбахулан, с ударением проговорил Кмицец. Хан подарил тебя королю, как подарил бы ему пса или сокола, а потому не сопротивляйся, чтобы тебя, как пса, не взяли на веревку». «Аллах!» — воскликнул удивленный татарин. «Эй, не раздражай меня!» — проговорил кмицец. Глаза Акбахулана налились кровью. Он несколько минут не мог выговорить ни слова, а рука его схватилась за кинжал. «Кейсим! Кейсим!» — проговорил он глухим голосом. «Но и пан Андрей, хотя обещал себе ладить...» не мог больше выдержать и, схватив Татарина мощной рукой за его редкую бороду, задрал ему голову вверх, словно желая показать что-то на потолке. «Слушай, козий сын», — сказал он сквозь зубы, — «тебе не хочется иметь над собой никакого начальства, чтобы жечь, грабить и убивать. Ты хочешь, чтобы я был тебе проводником?» «Вот тебе проводник! Вот тебе проводник!» И Икмицец начал колотить его головой об стену. Когда, наконец, он выпустил ошалевшего татарина, тот уже не хватался больше за кинжал. Благодаря своей горячности кмицец невольно открыл самый лучший способ укращения восточных людей, привыкших к рабству. Несмотря на страшное бешенство, овладевшее татарином, в его избитой голове мелькнула мысль о том, каким сильным и влиятельным должен быть этот рыцарь, если он поступает так с ним, с Акбах-Уланом и его окровавленные губы трижды прошептали «Богадырь! богатырь Богадырь!». Тем временем кмицец надел на голову шапку Субагази, а вытащил зеленый пернач, который он нарочно держал сзади за поясом, и сказал «Смотри сюда, раб! И сюда!» «Аллах!» – прошептал пораженный татарин. «И сюда!» прибавил Кмицец, доставая из кармана зеленый шнур. Но Акбахулан уже лежал у его ног и бил челом. Час спустя татары потянулись длинной цепью по дороге, ведущей из Львова к великим очам. Пан Кмицец ехал на темно-гнедом коне, подаренном ему королем. Агбахулан поглядывал на молодого рыцаря со страхом и удивлением. Татары, знатоки военных людей, с первого взгляда отгадали, что под начальством этого рыцаря у них не будет недостатка ни в битвах, ни в добыче, а потому шли весело с пением и музыкой. «Превосходный отряд», — думал Кмитцец, глядя на татар, — «мне все кажется, что я веду целую стаю волков. С такими людьми можно пройти всю Речь Посполитую и всю Пруссию. Подожди же, князь Богуслав». И в голове его одна за другой неслись самодовольные мысли. Он всегда был склонен к самодовольству. «Вот что значит ловкость», — говорил он сам себе. «Вчера у меня было только два кемлича, а сегодня за мной идет четыреста человек. Стоит только начать, и у меня наберется тысяча, а может быть и две таких головорезов, которых бы не постыдились иметь прежние мои товарищи. подожди как князь Богуслав». Но подумав, он прибавил для очистки совести. Притом и Отечеству, и королю я могу оказать значительную услугу. Икмицец пришел в отличное настроение. Его очень забавляло то, что встречавшиеся на дороге шляхтичи евреи, крестьяне и даже группы ополченцев в первую минуту пугались при виде его войска. День был пасмурный, сырой и туманный. Постоянно случалось, что проезжие подъезжали вплотную, натыкались на отряд и при виде его с ужасом восклицали «С нами крестная сила! Господи Иисусе Христе! Татары! Орда!» Но татары спокойно проезжали мимо бричек, нагруженных вазов и табунов лошадей. Не то было бы, если бы им разрешил вождь. Теперь без его разрешения они ничего не смели делать, так как собственными глазами видели, что сам Акбахулан держал стремя Кмитсица, когда тот садился на лошадь. Тем временем Львов уже исчез в тумане. Татары перестали петь и подвигались вперед среди тумана и лошадиных испарений. Вдруг послышался топот лошадей, и вскоре два всадника приблизились к Кмитсицу. Это были полковник Володоевский и Жинзян. Оба они, миновав отряд, мчались к Кмитсицу. «Стой!» Стой! кричал маленький рыцарь. Кмицец остановился. Володоевский тоже осадил лошадь. Челом, сказал он, я привез письма от короля. Одно вам другое воеводе Витебскому. Но ведь я еду к Чернецкому, а не к сопеге. Прочтите сначала письмо. Кмицец сломал печать и начал читать. Мы только что узнали от гонца воеводы Витебского что он не может идти в Малую Польшу и должен снова возвратиться на Полесье, ибо князь Богуслав, не дожидаясь короля и собрав все свои войска, намерен ударить на Тыкоцин и на пана Сапегу. Ввиду того, что большая часть войск Сапеги осталась в крепостях и замках, мы приказываем тебе идти к нему на помощь со своим отрядом, а так как это совпадает с твоими желаниями, то мы даже не считаем нужным тебя торопить». Второе письмо отдай воеводе. В нем мы поручаем пана Бабинича, нашего верного слугу, его заботам, но паче же всего Божьему покровительству. Ян Казимир, Король. Боже! Боже! воскликнул Кмицец, вот счастливая новость. Я не знаю, как благодарить Его Величество и вас. Я сам вызвался отвести эти письма к вам, сказал маленький рыцарь, ибо видел ваше горе и хотел, чтобы эти письма вернее, дошли до вас. Когда приехал гонец. Мы обедали у короля. Я, двое скшитуских, Харлампа и пан Заглоба. Вы не можете себе представить, что выделывал там Заглоба, что он рассказывал о своих заслугах и неспособности сопеги. Король и оба гетмана хохотали до слез. Вдруг вошел камердинер с письмом, и король, увидев его, говорит: "Убирайся, может, дурные известия, не порт нам веселье" и только узнав, что оно от Сапеги, начал читать его. Воевода пишет, что давнишние опасения оправдались, что прусский курфюрст нарушил свою присягу и окончательно присоединился к шведам против своего законного государя. «Еще один враг, точно малых и без того!» — воскликнул Кмицец и заломил руки. «Боже, пусть пан Сапега позволит мне хоть на неделю уйти в Пруссию и, клянусь, что с твоей помощью я сделаю такое, что десять поколений будут вспоминать меня и моих татар. Может быть, и пойдете туда, — заметил пан Михал, — но раньше советую вам идти на Богуслава, ибо благодаря измене курфюрста ему дали значительные отряды, и он идет на Полесье. — О, мы еще с ним встретимся, как бог свят, — сказал кмицец с разгоревшимися глазами. «Если бы вы привезли мне назначение на Веленское воеводство, то я, наверное, не так бы обрадовался». Король тогда тотчас воскликнул. «Вот и дело для Айендрика!» «Порадуется, небось. Он хотел тотчас послать гонца, но я говорю, сам поеду. Так еще и прощусь». Кмитец нагнулся с лошади и обнял маленького рыцаря. «Родной брат не сделал бы столько, сколько сделали вы. Дай бог, чтобы мне удалось...» чем-нибудь отблагодарить вас. — Ну, ведь я хотел вас расстрелять. — Потому что я лучшего не стоил. Но это ничего. Пусть я погибну в первой же битве, если из всех рыцарей я кого-нибудь люблю больше вас». Они еще раз крепко обнялись. Пан Володыевский на прощание сказал. — Только смотрите, будьте осторожны с Богуславом, будьте осторожны, с ним нелегко. Одному из нас смерть предназначена. Эх, если бы вы открыли мне ваши тайны владеть саблей. Впрочем, делать нечего, времени нет. А вось ангелы помогут мне, и я увижу его кровь. Или сам навеки закрою глаза. Бог в помощь! Счастливого пути. Только хорошенько проучите этих изменников-прусаков, сказал пан Володаевский. Не беспокойтесь, ответил кмицец. Пан Володоевский подозвал жензяна, который все время рассказывал о Лану о подвигах мицица и оба они уехали обратно во Львов. Хмитциц с места повернул свой отряд и направился прямо на север.